«Глава десятая. Вера. Ты уверена, что это только на месяц? И зачем вообще надо изображать семейную пару с этим греком?» «Олеж, умоляющий тяну и ставлю перед ним чашку примирительного чая. Это по работе, я же сказала». «По работе», — качает он головой. «Я так надеялся, что ты получишь свою передачу и перестанешь таскаться по округе с микрофоном и балбесом шуриком перевес. «Не надо так говорить про моего оператора, прошу тихо». «Прости». Тяжело вздохнув, Олег поднимается со стула, приближается и касается моих запястий. «Я просто злюсь. Злость — примитивное чувство, Вер, как отходы. Если хранить в себе, проблем будет не обобраться, в том числе по моей части. Это я тебе как психиатр и медик года говорю». «Незачем тебе злиться», — произношу, глядя ему в глаза. «Это портзадание очередное». Но секретная пока, поэтому не рассказывай никому, умоляю, ладно?» «Сберегу твой секрет, Вер», — расслабляется Олег и коротко мажет по щеке холодными губами. «А ты пообещай, что этот упор упоротый Зевс и пальцем тебя не тронет!» «Обещаю, Олеж!» Киваю отстраненно, но уже сейчас понимаю, что я отчаянно желаю обратного. Тем более, что губы еще горят от поцелуя, которым Адриан наградил меня перед уходом из кафе. «Я останусь у тебя сегодня?» — спрашивает Олег на ушко. «Черт! Я так надеюсь, что он — это мое. Уважаемый врач, самодостаточный мужчина, мы вместе превосходно смотримся, и он, в отличие от некоторых, почти не ограничивает моей свободы. Поэтому я просто не могу его потерять. Все сложнее, потому что я не собираюсь терять Олега из-за очередной прихоти одного вредного грека. Мне нужно ехать». Смягчаю свой ответ несдержанным поцелуем. Его губы не кипяток. Скорее, теплая, нагретая солнцем речная водица. Мягкие и осторожные. «Куда?» — бубнит он на секунду, разрывая контакт. «К нему?» — обхватывая талию и ведет руками ниже. Настойчиво сминает ягодицы. Мягко отстраняюсь. «Считай, что я в командировке», — твердо произношу. «Мы совсем не будем видеться целый месяц?» «Будем, конечно», — успокаиваю. Забравшись ладонями под пиджак, поглаживаю плечи. «Я позвоню тебе». Проводив Олега, оперативно собираю чемодан на первое время. «Надеюсь, мы с Макрисом не сильно часто будем видеться. Я работаю, он тоже бездельничать не любит. Месяц пролетит незаметно. Вместе с раздражением в душе проскальзывает любопытство. Как именно будет выглядеть дом, в котором мне предстоит жить?» С самого детства я представляла себя взрослой. Мне 25, у меня муж, которого я безумно люблю, двое детей и обязательно собака, большой белый лабрадор. Я была настолько наивной, что представляла совместные вечера со своей будущей идеальной семьей. Наши праздники, к примеру. В 18 я впервые задумалась, что, скорее всего, мой характер не создан для столь прекрасного будущего. Не хватает покладистости и самопожертвование, что ли, в первую очередь своей намечающейся карьерой. В 20 лет уже торговалась по этому поводу с внутренним «я», в 23 все для себя решила, 25 справила в полном одиночестве, хотя нет. Вместе с разбитыми детскими мечтами, бутылкой холодного игристого вина и своим единственным верным другом, который всегда со мной, микрофоном. «Вообще-то я не очень люблю и не совсем понимаю этот праздник. Почему я должна отмечать события, к которому фактически не имела отношения? И уж тем более, что классного в том, что еще один год и без того короткой земной жизни остался за плечами. Иногда приходится закатывать шумные вечеринки, коллеги просят, а я их люблю и уважаю. Жизни себе не представляю без телецентра». В дверь настойчиво стучат, когда я прохожусь по квартире, чтобы отключить все электроприборы. «Ты одна?» — спрашивает Адриан, заглядывая за мое плечо. Недовольно проезжаюсь глазами по синим джинсам, белой футболке и черной кожаной куртке. «А это тебя остановит?» — недовольно отвечаю, перекидывая волосы на плечо, чтобы повязать легкий шарф. Правую щеку пощипывает. «Нет», — невозмутимо отвечает он. Пожимаю плечами, как бы говоря что и требовалось доказать, и тянусь к вешалке. Мужская рука настойчиво отодвигает мою, и Адриан легко расправляет пальто, кивая. Закатываю раздраженно глаза и позволяю себе помочь. «Это все твои вещи?» — спрашивает озадаченно. «Если что-то понадобится, я всегда могу заехать сюда». Он неопределенно приподнимает брови, выходит из квартиры и терпеливо ожидает на лестничной клетке, пока я закрываю дверь. Добравшись до стоянки, недовольно поглядываю на свою ласточку. «Машину завтра заберу», — сообщаю, наблюдая, как Адриан укладывает мой чемодан в багажник Мерседеса. Он иронично поглядывает на меня и, отряхнув руки, обходит автомобиль и открывает для меня переднюю правую дверь. «Ты не будешь ездить одна», — говорит он безапелляционно, как Аксиому, — «поэтому машина побудет здесь». «В смысле не буду?» — округляю глаза, уставляясь на него. Пока он огибает капот, из моих ушей успевает повалить пар. «В смысле не буду?» — повторяю. «Угомонись!» — горкает Адриан предостерегающе. «Я устал и не настроен на твои истерики». Быстро включает необходимые кнопки и датчики, я же шокированно за ним наблюдаю. Затем отворачиваюсь и оскорбленно произношу. «Я не истеричка!» «А я не глухой!» Сложив руки на груди, надуваю губы и внимательно рассматриваю желтые огоньки на автостраде. «Какие продукты нужны для борща?» — спрашивает Адриан, паркуясь у супермаркета. «Ты ел борщ на обед?» — замечаю, еле слышно. «Пробовал. Есть его было невозможно». Тяжело вздыхаю и перечисляю. «Мясо, лучше говядина. Из овощей картошка, свекла, лук, морковь и капуста». Вкуснее, если будет квашеная. Хорошо, кивает Адриан, озирается, потирая щетину и мажет равнодушным взглядом по моему лицу. Сиди тихо. Дышать можно, надеюсь. Прищуриваю глаза и наблюдаю, как он выходит из машины, и, засунув руки в карманы кожаной куртки, вышагивает к входной группе, опускаю взгляд на идеальную подкачанную задницу, обтянутую джинсами, а потом резко распахиваю дверь и впрыгиваю на подножку. «Адриан!» — кричу на всю парковку. Он и пара человек возле входа оборачиваются. «Томатная паста!» — вспоминаю. Макрис громко цыкает и качает головой, вскидывая руку. «Быстро в машину безмозглая!» — рычит озираясь. Фыркаю и демонстративно бабахаю дверью. В эту же секунду срабатывает центральный замок. «Хм, он что, меня закрыл? Думает, я сбегу?» Покачав головой, веду пальцем по экрану мобильного телефона и проваливаюсь в приложение, в котором оставляю рабочие заметки. Составляю план на завтра. Необходимо сделать монтаж сегодняшнего интервью, и, возможно, придется съездить на полигон, чтобы доснять крупный план. Поднимаю глаза, когда замечаю высокую фигуру, наблюдающую за мной снаружи. Вздрагиваю, поздно понимая, что это Макрис. «Ты знаешь знаячение слова «тихо»!» произносит он со злостью, укладывая пакет на заднее сиденье. «Знаю», — огрызаюсь, «хватит меня затыкать», — совершая взмах волосами, подтверждая свою независимость. Адриан не развивает конфликт, усаживается в кресло и спокойно выезжает с парковки, направляя автомобиль в сторону выезда из города. Успеваю расстроиться, потому что с завтрашнего дня придется вставать раньше и на работу добираться гораздо дольше». «Как готовится борщ?» — спрашивает Адриан уже спокойнее. «Расскажи мне». «Погугли», — возвращаю ему совет данной Шурику. «Вера!» — он, осуждающий, меня осматривает. «Хватит вести себя, как пятилетний ребенок, прошу тебя». Закусываю губу, отворачиваясь. «Больно надо. Минут десять молча едем по загородной трассе». «Так что там?» — узнает Адриан, еще раз сжимая руль. «С борщом». «Сама приготовлю», — произношу после длительной паузы. Но не бросит добропорядочная россиянка голодного, хоть и вредного иностранца. Так ведь? Может, хоть немного его задобрю? Древнегреческая душа смилостивится и разрешит своей пленнице забрать опель со стоянки. Улыбаюсь в темноте, поглядывая на жесткий профиль. Слава богу, у меня есть работа. Придумаю что-нибудь. Договорюсь с батюшкой. «Я готова исследовать все помойки в стране, если это будут как минимум двухдневные командировки. Радуюсь возникшей идее, но неожиданно вспоминаю который час. Черт!» «Я, конечно, уважаю твое желание отведать пищи старорусской, но давай перенесем мой дебют на завтра. Боюсь опоздать на работу, у меня режим». Ровный ряд зубов сверкает в полутьме белизной, а затем слышится снисходительная усмешка. За это не переживай, дорогая. Забыл тебя предупредить, я договорился со Славой. Ближайший месяц ты в отпуске. Приказ подписан и сдан в бухгалтерию.